Книга вторая. Борьба. Глава 1. Бракосочетание Юджины и Анжелы состоялось в б у ф ф а л о 2 ноября. Как было решено заранее, их сопровождала Мариетта. Предполагалось, что потом все трое поедут посмотреть Ниагарский водопад, затем отправиться в Вест-Пойнт. где сестры п о в и д а ю т с я с Дэвидом, после чего Маретта вернется домой, чтобы рассказать обо всем родителям. Волю обстоятельств, все было о б с т а в л е н о чрезвычайно скромно. Не надо было проходить через сориентиал поздравлений. Никто не подносил подарков, за которые нужно было бы благодарить. Анжела объяснила своим родным и друзьям, что ю д ж е н у в это время года нельзя надолго отлучаться из Нью-Йорка. Она знала, что он против свадебных торжеств, на которые съехались бы вся ее родня. Юджин называл это быть прогнанным сквозь строй, и охотно согласилась приехать к нему. Семья Юджина еще ничего не знала. В последний приезд домой он намекнул, что, вероятно, женится. И что невеста его никто иная, как Анжела. Но из всех родных только Миртл однажды видела а н ж е л у а она жила теперь в о т у м б е в штате Айова. Старик Витла был несколько разочарован. Он надеялся, что Юджин сделает блестящую партию. Его сын такой видный малый. Знаменитый художник, чьи рисунки то и дело печатаются в журналах, должен был по его мнению жениться в Нью-Йорке, где столько возможностей, уж по крайней мере на богатые наследницы. Разумеется, если Юджина у г о д н о с ч а с т л и в и т ь к а к у ю т о провинциалку, это его дело, но не о том мечтали его родные. Настроение, при котором Проходило брачное торжество. Во всяком случае, что касается Юджина, едва ли соответствовало важности момента. е г о мучило осознание, что он, по-видимому, совершает ошибку. Он не мог отделаться от чувства, что только стечение обстоятельств и его собственная слабохарактерность принуждают его выполнить обещание, от которого, пожалуй, следовало отказаться. Единственное, что он этим безусловно достиг, это избавило Анжелу от злополучной участи старой девы. Но это представлялось ему слабым утешением. Анжела была мила и предана. Она чрезвычайно серьезно относилась к жизни, к нему лично и ко всему, что взывало к ее чувству долга. Но Не такой ю д ж е н рисовал себе настоящую подругу, возлюбленную, которая была бы смыслом и венцом его существования. Где же тот священный огонь, который должен сейчас гореть в его душе? Где они возвышенные мысли о будущей совместной жизни? Где то чувство, которое он испытал впервые увидев Анжелу в доме ее тетки в Чикаго? Что-то произошло. Не сам ли он о п о ш л и л свой идеал, излишней интимностью сорвал прекрасный цветок и втоптал в т о п т а л грязь? Неужели в браке действительно нет ничего, кроме физической страсти? Или же истинный брак представляет собой нечто более благородное — союз высоких мыслей и чувств? В таком случае, р а з д е л я е т ли их с ним а н ж е л а Она как будто тоже обнаруживала порой возвышенные чувства и стремления. Нельзя сказать, чтобы она отличалась ш и р о т о й ума и большим развитием, но это не мешало ей чувствовать хорошую музыку и разбираться в прочитанном. Она ровно ничего не понимала в искусстве, но душа ее тянулась к прекрасному. Почему же этого недостаточно, чтобы их жизнь была сносной, спокойной и даже приятной? И действительно ли этого недостаточно? Но сколько Юджин не раздумывал над этим, у него не проходило о щ у щ е н и е что в их союзе что-то не ладно. Правда, он честно выполнил свой долг. обязательство, которое он сам на себя взвалил, но все же не чувствовал себя счастливым. Он шел на этот брак как человек, соглашающийся на известную жертву в угоду общественному мнению. Возможно, что все обойдется, а возможно, что и нет. Он не мог согласиться. существующими взглядами, что браки заключаются на всю жизнь и что если он сегодня женится на а н ж е л е то должен будет жить с ней до конца дней своих. Он знал, что таков обще принятый взгляд на брак, но ему этот взгляд был отнюдь не по душе. Союз двух людей, по его мнению, должен основываться на сильном желании жить вместе и ни на чем другом. Он не имел представления о чувстве долга, которое внушает человеку привязанность к своему потомству, так как у него не было ни детей, ни желания ими обзаводиться. Дети – это только лишняя неприятность. Брак. Уловка, с помощью которой природа вынуждает человека осуществлять ее цели, состоящие в продолжении человеческого рода. Любовь за подня, страсть на спех со стряпанная приманка. Природа и закон продолжения жизни заставляют человека выполнять то, что ему назначено. Как скажем. л о м о в у ю лошадь заставляют тащить тяжелый груз. ю д ж е н с ч и т а л что ничем не обязан ни природе, ни закону продолжения жизни на земле. Он не просил, чтобы его произвели на свет. Путь его не был усыпан розами, так почему же он должен делать то, чего требует от него природа? Встретившись с а н ж е л й Он нежно поцеловал ее, так как при виде ее в нем снова вспыхнуло желание, еще недавно настойчиво владевшее им. Со времени их последней встречи он не прикасался к женщине главным образом потому, что никого поблизости не было, но еще и потому, что воспоминания и ожидания, связанные с Анжелой. были слишком живы и сейчас с нетерпением ждал конца брачной церемонии. Еще утром он позаботился о разрешении на брак и с поезда, которым прибыли Анжела и с м а р и т ы отвез их прямо к методистскому священнику. Обряд, который так много значил для а н ж е л ы в глазах Юджина, не играл никакой роли. Глачок бумаги, полученный им в отделе регистрации браков, и стереотипная фраза о том, что отныне он должен любить, беречь и почитать, казались ему пустой формальностью. Конечно, он будет любить, уважать и беречь ее, если это окажется возможным. В противном случае не станет этого делать. Анжела, между тем, надев обручальное кольцо и услышав знаменательные слова, этим кольцом обручаю тебя, почувствовала, что все ее мечты сбылись. Теперь она действительно по-настоящему миссис Юджин Витла. Ей не зачем больше терзаться мыслью, что придется кончать с собой. Что она будет опозорена, или что ей суждена одинокая, достойная жалости жизнь? Она стала женой художника, многообещающего художника, и будет жить в Нью-Йорке. Какая будущность открывается перед ней? Значит, Юджин все же любит ее? Она считала, что он доказал это. Он потому медлил ж е н и т ь б ы что ему трудно было надлежащим образом устроить их совместную жизнь. Иначе он давно бы на ней женился. Они отправились в отель и Рокеш, записались там как муж и жена и сняли отдельный номер для Мариетты. Последняя под тем предлогом, что ей хочется после езды в вагоне. скорее принять ванну, покинула их, обещав поспеть к обеду. Юджин и Анжела остались наконец одни. И тут он убедился, что вопреки всем прекрасным теориям радость этой минуты в значительной мере притуплена для него прежней близостью с а н ж е л й Правда, он снова может обладать ею. Желание, которое так сильно владело им, будет удовлетворено. Но с него сорван покров заманчивой тайны. Их настоящая свадьба была отпразднована в Блэквуде несколько месяцев назад, а то, что происходило сейчас, было б у т н я м и брака. Юджин вновь испытал острое и сладостное ощущение их близости, но обаяние ч е г о т о чудесного, неизведанного исчезло. Он жадно обнял Анжелу, но теперь в нем говорило скорее грубое физическое влечение, чем благоговейный восторг. Для Анжелы же ничто не изменилось. У нее было любящее сердце, и в Юджине заключался для нее весь мир. В ее глазах он вырастал в героическую фигуру. Его талант был священным огнем. Ни один человек на свете не мог знать столько, сколько знал Юджин. Никто не мог сравниться с ним как художник. Правда, он не был практичен, как другие мужчины. Ее б р а т ь я и зятья, например, зато он гений, не зачем ему быть практичным. Она уже думала о том, какой будет ему преданной женой, верной помощницей на пути к успеху. Ее опыт учительницы, ее умение дешево покупать, ее практический ум, все это окажет ему большую помощь. Два часа оставшиеся до обеда они предавались любовным утехам, а затем оделись и спустились в ресторан. Анжела шила себе к свадьбе несколько нарядных платьев, истратив на это сбережения многих лет, и сейчас была исключительно красивая в черном шелковом платье со вставкой и рукавами. из светло-серого шелка, расшитого мелким жемчугом и черным бисером. Мариетта в бледно-розовом шелковом платье, нежным как цвет персика, сильно вырезанным с короткими рукавами, блистала юностью, свежестью и жизнерадостностью. Теперь, когда она благополучно в ы д а л а сестру замуж, она ни в коем мере не считала себя обязанной прятаться от Юджина. или скрывать свою красоту из боязни затмить Анжелу. Она была в исключительно веселом настроении, и Юджину трудно было даже в эту минуту не сравнивать ее с сестрой. Улыбка Мареты, ее остроумие, ее б е з о т ч е т н а я смелость — все это представляло резкий контраст с тихой Анжелой. Кричащую роскошь современных отелей теперь никого уже не удивляет, но для Анжелы и Мариетты в этом было достаточно новизны, и окружающая обстановка произвела на них сильное впечатление. В пышном убранстве отеля Анжела видела знамение ожидающего их с юджином б л и с т а т е л ь н о г о будущего: ковры, портьеры. Лифты и официанты, вся эта дешевая роскошь говорила ей о чем-то возвышенном. После дня, проведенного в Буффало, куда их привлекли красоты Ниагарского водопада, новобрачные отправились в Вест-Пойнт. Здесь они побывали на параде в честь какого-то заезжего генерала и на балу в военной академии. Прелестную Мариэтту. Встретил такой успех среди товарищей ее брата, что она решила остаться в Вестпойнте еще на неделю. Так что Юджин и Анжела могли отправиться в Нью-Йорк и п о п ы т ь там некоторое время одни. Они п р о б о в е л и в Вестпойнте ровно столько, сколько потребовалось, чтобы сдать Мариетту в надежные руки, а затем уехали в Нью-Йорк. Спеша вступить во владение своими апартаментами Навашингтонсквер. Поезд прибыл вечером, и панорама освещенного города, открывшаяся перед ними с берега Северной реки против 4 2 й улицы, произвела на Анжелу огромное впечатление. Она не имела ни малейшего представления о Нью-Йорке, и когда к э п по указанию Юджина свернул на Бродвей И часто останавливаясь, направился к Пятой Авеню. Ее глазам впервые открылся тот сверкающий мишурным блеском проспект, который впоследствии получил название Великого Белого Пути. Юджин давно уже научился видеть здесь характерные для нью-йоркской жизни дешевку и фальш, ь но все же... Эта выставка красоты нарядов идутых репутаций еще не потеряла для него своей заманчивости и невольно действовала на его воображение. Здесь можно было встретить театральных критиков и известных актеров, актрис и хористок, богинь и одновременно игрушек жадных, невежественных, ненасытных богачей. Юджин Показывал Анжеле театры, обращал ее внимание на известные имена, описывал рестораны, отели, магазины и лавки, в которых продаются всякие безделушки и п о б р я к у ш к и пока, наконец, они не свернули на нижнюю часть Пятой Авеню, где еще царило спокойное величие внушительных особняков и атмосфера консервативного богатства. На ч е т ы р д ц а й улице Анжела Издали увидела арку Вашингтона, залитую желтовато-белым заревом электрических фонарей. Что это такое? – заинтересовалась она. Это арка Вашингтона, – ответил Юджин. Она видна из нашей квартиры с южной стороны площади. Как красиво! – воскликнула она. Арка привела а н ж е л у в восторг. И когда они именовали ее, их взором открылась вся площадь, и показалось, что она в раю, и что жизнь тут просто наслаждение. Здесь, спросила она, когда Кэп остановился у здания, где находилась студия. Да, здесь. Тебе нравится? Очень, ответила она. Они поднялись по белым каменным ступеням старинного дома и далее по лестнице, усыпанной красной дорожкой, на третий этаж и вошли в честную студию, где Юджин, черкнув спичкой, зажег для большего эффекта восковые свечи. По мере того, как он зажигал одну свечу за другой, мягкий свет все ярче озарял комнату, и тогда Анжела увидела старинные стулья, ч и п е н д е й л письменный стол, Хэппи Лайнд, фламандский ларь, в котором хранились старые и новые рисунки, зеленую сеть, усыпанную блестящими осколками, напоминавшими рыбью чешую, четырехугольное зеркало в золоченой раме над камином, а на Мальбери т большую сразу бросившуюся ей в глаза картину. три паровоза в серую п а с п у р н у ю погоду. Все это показалось Анжели верхом красоты. Теперь она поняла, насколько велика разница между банальной роскошью отеля и обстановкой студии, в которой чувствовался своеобразный вкус ее владельца. Тяжелые канделябры, семисвечники по обеим сторонам квадратного зеркала. о ш е л о м и л и ее, а черный Рояль, стоявший в углублении за наполовину задернутой сетью, вызвал у нее возглас восхищения. О, как красиво! воскликнула она, подставляя Юджину лицо для поцелуя. Он обнял ее. она снова принялась изучать картины, мебель, медные и бронзовые безделушки. Когда же ты все это раздобыл? – спросила она, потому что Юджин не успел ей рассказать о своей удач. е Как он узнал о предстоящем отъезде д е к с т е р а и снял у него студию с условием вносить за нее арендную плату и содержать в порядке. Студия не моя, – небрежно ответил он, растапливая камин, в котором швейцар заранее приготовил дрова. Я снял е на время у Рассела Декстера. Он уехал в Европу, где пробудет до следующей зимы. Я подумал, что это лучше, чем ждать твоего приезда, а потом уже обставлять квартиру. Мы успеем это сделать и б у д у щ е й осенью. Он надеялся, что весной ему удастся устроить выставку и что-нибудь выгодно продать. Так или иначе. Выставка принесет ему известность и даст возможность больше зарабатывать. У Анжелы упало сердце, но уже через секунду она овладела собой. Разве не чудо, что ю д ж и н у удалось снять хотя бы на время такую замечательную студию? Она глянула в окно. Перед ней расстилалась окаймленная рядами домов огромная площадь. С купами деревьев, еще сохранявших редкую пыльную листву, с десятками фонарей, которые шипя излучали о с л е п и т е л ь н о яркий свет с изящными контурами желтовато-белой арки у выхода на пятую авеню. Да чего здесь хорошо! Снова воскликнула она и, подбежав к Юджину, обвела его шею руками. Я и думать не могла, что будет так чудесно. Как ты меня балуешь! Она протянула ему губы, и он ущипнул ее за щеку и поцеловал. Они вместе обошли кухню, спальню и ванную, а немного спустя задули свечи и отправились на покой.